Глава двадцать седьмая. Если это портал в другое время и по версии Фогеров мы свое уже отжили, то получается, что он ведет в будущее. Интересно, какой сейчас год в мерзлоте? Учитывая, как изменился мир, то не одна тысяча прошла. И сколько же я пробовал в льдах, мог и кучу лет пролежать. И наоборот, попасть в мерзлоту за несколько минут до того, как меня нашли. «Зависит от того, в какой период времени открылся мой портал». «Бррррр!» Я снова посмотрел на экран. Сопоставить, где я сейчас нахожусь, было нереально. Даже границы материков уже не угадывались. Нужно собрать больше данных, а потом уже будем делать выводы. Дотронулся до пульта управления, а потом положил руку на аналог тачпада, но ничего не произошло. Прижал руку Фогера, которую так и носил в ремонтном кофре, но опять ничего не произошло. но это понятно, все-таки он не местный. Быстро сгонял наверх, очистил ото льда тело местного фоггера и вернулся с новым трофеем. Приложил к датчикам, заметил слабое мерцание на экранах, но на этом попытка взлома системы закончилась. — Ну, только ради науки! — вздохнул я и повернулся к капсуле. — Это, конечно, если отпечатки пальцев сохранились. Полностью вскрыв капсулу и потревожив Фоггера, обнаружил, что на одной руке сохранились. Помогли перчатки из какой-то хитрой синтетики. Скукожились, конечно, но распознавание у системы прошли. Максимально аккуратно, чтобы не сломать свою временную мышку, я начал водить рукой по тачпаду. Другой мир, другое время, но логика управления осталась прежняя. Вместо курсора появилась маленькая красная точка, а при наведении на самый низ экрана всплыла панелька с символами. Уверен, что опций управления было огромное количество, и все они были намного сложнее. И какие-нибудь хитрые свайпы, и трех-четырехточечные касания, может, и голосовое управление, и даже какое-нибудь нейро. Но мне было достаточно, что мой любимый метод, метод тыка, работает. Синий цвет экрана сменился черным, а затем прямо передо мной появилась голограмма светкой файлов. Я выбрал первый попавшийся и некоторое время задумчиво смотрел на абракадабру, которую невозможно перевести. Проверил еще парочку файлов с какими-то кодами и числами, которые также остались для меня загадкой. И еще, и еще, и так до тех пор, пока я не провалился в какой-то архив, у которого было нечто похожее на превью в виде подборки изображений. Да, чего-то большего я ожидал от технологии будущего. Хотя бы суперской четкости и яркости. Здесь все однотонное, собрано источек. Но, возможно, это модельки для голографического проектора. В одной папке нашел проекцию фотографии с довольно большой группой людей на фоне какого-то здания. Люди в халатах и комбинезонах. Здание административное, не жилое и не бизнес-центр. Мотив очень уж знакомый. У меня в РИПе тоже такие фотографии есть. И с выпуска, и в рамках проектной группы на практике, когда мы новый софт для датчиков создали. Я приблизил изображение, пытаясь распознать хоть какие-то детали. На стене здания вывеска с названием, из символов, и логотип в виде стрелы, вписанный в спираль. Стоп! Такая же татуировка у Альбиноса. А Кира говорила, что это какой-то особый знак скаймастеров. Приблизил лица ученых. Вполне себе обычные ботаны, только все в прекрасной физической форме. Альбиноса среди них не было, но как минимум шестерых можно было принять за его дальних родственников. Те же черты лица, и все в очках специфической формы. И еще не шлем виртуальной реальности, но близко. А вот так уже понятнее. Все встало на свои места, когда я докопался до своеобразного слайд-шоу. На голограмме появилась планета Земля и начала медленно вращаться по кругу. «Ага, значит, вы тоже тут жили?» Случайно кликнул на одного родственника и неожиданно провалился на следующую страницу. Крупная фотография украшала кучу таблиц. Все вместе, но очень было похоже на личное дело. Перелистнув часть данных, я попал на страницу со схематично изображенным человеком. «В духе фигурки Леонардо да Винчи». А вокруг него сноски и переплетенные разноцветные шарики, как на двойной спирали молекулы ДНК. Стоило по ней кликнуть, как спираль начала вращаться, а ряд атомов внутри замигал красным светом, словно у них температура поднялась и они болеют. Тогда я проверил следующего ученого. Та же картинка и обозначенная область. Третий, четвертый, пятый. У всех плюс-минус одно и то же. Образца ДНК Альбиноса, как и любого другого скаймастера, чтобы сравнить, у меня не было. Попытался вспомнить, что мне рассказывала Алиса, что-то там про какой-то не такой ген. Но вывод напрашивался один — все ученые на фото в той или иной мере — скаймастеры. По несколько раз все сфотографировал, на тот случай, если не смогу найти путь обратно, и стал копаться в следующих папках. Нашел изображение изнутри здания или какой-то другой научной лаборатории. Даже при всей зернистости картинки было понятно, что здесь уже прямо космос какой-то. Коллайдер на коллайдере и коллайдером погоняет. При этом половину таких штук окружали скаймастеры. Много. Человек по сто, и они не просто наблюдали. Они держались за руки, формируя цепь, от которой шло едва прорисованное излучение. «Капец! Какой-то ведьмовский шабаш!» словно они демонов призывают. Уже наученный опытом, что все картинки интерактивные, я по очереди пролистал детальные описания коллайдеров. Ничего не понял, кроме того, что их было два разных типа. У одного в символах имелось что-то похожее на часы, и он светился зеленым светом, а у второго на двери и подсветка была фиолетовой. Возможно, это и были порталы, а может квантовые компьютеры, а может новые микроволновки. «Чёрт, как же мало информации!» И ещё и монолит стал моргать, напоминая, что у него низкий уровень заряда. Пришлось ускориться. В следующей папке я нашёл ещё несколько файлов, которые выглядели как нарезки из новостных сюжетов. На одной — возможная пресс-конференция или просто выступление учёных. Стоят на фоне того же здания и что-то вещают с трибуны. Вокруг куча дронов, ведущих съёмку. Может, конечно, они и с какой-то другой целью над ними кружат, но агрессии не видно. А вот на следующей все уже вполне агрессивно. Огромная толпа народу жмется, будто они на митинге. Какие-то голограммы над головами, заменяющие транспаранты. Видны как просто символьные надписи, так и флаги с логотипом в виде стрелы и спирали. Только перечеркнутые. «Бррр, очень не хватает искорки!» Хоть крупица перевода, и может было бы понятно, что за сырбор. Явно многотысячная толпа не очень-то довольна с каемистерами. Следующая папка частично подтвердила мою версию про порталы. Нашлось изображение по форме и структуре, напоминающее то, через которое я проник в мерзлоту. Подсветка зеленая, а на пороге портала стоял явно прибалдевший туземец. Нечто среднее с древним по моим меркам, египтянином и ацтеком. На очередном фото из портала высовывалась шея и голова брахиозавра, или как там этих жирафов называли. Капец! Будь у меня возможность сесть, я бы присел. Мысли путались, и только тот факт, что я, собственно, сам находился в берзлоте, сам проходил через портал, находил тело викинга и мог разгадывать символы, примеряло меня с тем фактом, что это не мультики какие-то, а реальные факты. Я нашел еще несколько изображений, уже с фиолетовой подсветкой. Во многом похожая структура портала, только границы шире и более размытые. А вот то, что происходило перед порталом, уже нельзя было назвать мультиками. Скорее каким-то фильмом ужасов. На земле лежало тело ученывоскай мастера, а на нем сидела размытая тварь и вырывала артерии из шеи. Какая-то смесь метаморфа и ледяной вдовы. На другом изображении, наоборот, лежало два мертвых стригуна, в воздухе кружили дроны с турелями, а парочка ученых делала селфи на фоне трупов. И было еще одно изображение, практически панорама. Тот же фиолетовый портал, который грибным ядерным облаком расходился по всей линии горизонта. Сквозь полупрозрачные грани на той стороне проглядывалась мерзлота. Та самая, к которой я уже привык. Ледяные пики гор, безжизненная ледяная пустыня и стая огромных монстров, а еще оттуда прорывая границы, наползали черные дымные сгустки. Да, похоже, кое-кто доигрался и со временем, и с пространством. Усмехнулся я. Смешок получился у меня каким-то нервным. Если я прав, тоскай мастера действительно смогли подчинить себе и время и пространство. Сначала открыли порталы в прошлое, а потом куда-то еще, потому что ни стригунов, ни метаморфов в человеческой истории я не припомню. Я попытался увеличить картинку и максимально приблизить черное облако. Капец! Лучше бы я этого не делал! Можно было, конечно, списать на разыгравшееся воображение, но я отчетливо увидел там чью-то фигуру. Не человек, но и не дроид. Что-то среднее. Человеческие черты и формы, и бледно-серая, словно ледяная, кожа. Если, конечно, это была кожа. Фактурно это напоминало очень плотно прилегающую броню, целиком состоящую из микросхем. Красная окантовка на отдельных элементах и две ярко горящих точки вместо глаз. Надо с кем-то это обсудить. Я по старой привычке потянулся к номеру Симонова, но остановился. Что я ему скажу? Что мерзлота и отдаленное будущее, что с каймастера заигрались с порталами, научились пробивать дыры во времени, а потом что-то пошло не так, и дверь открылась куда-то еще, и оттуда пришли те, кто устроил на земле ледяную ад, настоящие хозяева мерзлоты. Это, конечно, могло бы что-то объяснить, например, энергию мерзлоты, которая появилась на земле, и даже часть технологий, которые люди будущего смогли перенять у пришельцев. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли они подружились. Скорее наоборот. Но может хоть победили? Нужна больше информации. Я сфотографировал масштабированную картинку и поежился. Слишком уж надменное и безразличное лицо было у пришельца. Или даже пришелецей. Киборг-ведьма какая-то ледяная. Я откатил увеличение, стараясь теперь разглядеть подробнее, что там было за мерцающей пленкой портала. Но тут картинка вздрогнула и начала гаснуть. Все экраны вокруг, а вместе с ними и лампы, стали затухать. Я бросился к монолиту, схватил его и, будто искусственное дыхание ему делу, начал давить обеими руками, отдавая запас энергии джинерика. Но пациент уже перестал подавать признаки жизни. Еще и трещина появилась от моих усердий. Все. Сдох. На экране снова мелькнула карта, и он полностью погас. Я все-таки сел. Под стальной задницей дженерика продавился и заскрепел какой-то агрегат, который заменил мне стул. И я сразу же вскочил. Вдруг это можно будет оживить? Ладно, это все прекрасно, но переварю все это позже. С Симоновым, с Анной, с Николаевичем, может, и с Эльбиносом, а то и с Лейном. «Войны с Фоггерами это не отменяет, а неизвестные пришельцы, может, вообще уже все померли. Изменить я все равно ничего не могу, поэтому и грузиться сейчас не буду. Но собрать побольше информации все равно нужно». Я окинул задумчивым взглядом помещение, выбирая, с чего бы начать инвентаризацию. Начал с капсулы, перетряхнул весь комбинезон Фоггера, забрал ободок и попытался открутить саму цистерну от стены. Увлекся, вытесняя все мысли об увиденном. Голова и так кругом шла. С огромным трудом даже капсула решила, что у меня повышенная физическая нагрузка. Отодвинул капсулу всего на несколько сантиметров и чертыхнулся. Все равно в орнитоптер она не влезет. Мысли скакали. Я перешел на кухню в надежде разжиться хоть просроченной, но едой фогеров. Но все полки были пустыми. Местный лаборант, похоже, до последнего держался. Все выгреб. А、мусор куда-то утилизировал. Я нашел какой-то ящик, очень смутно напоминавший измельчитель, внутри которого был только стальной песок. Перешел в мастерскую, и здесь мне повезло больше. Во-первых, я нашел кейс с оружием – пистолет по внешнему виду напоминавший бельгийский Five Seven, только чуть крупнее, с усиленной рамой под навесное оборудование и с удлиненным стволом, под которым была дополнительная рукоятка. На вид состояние выглядело идеальным. Магазин несъемный с контейнером под кристаллой скайкрафта и автоматической переработкой в пуле. Только показалось, что передняя рукоятка слегка болтается. Попробовал ее закрепить, а в итоге наоборот понял, что ее можно вынуть. Причем не просто так. В отсоединенном состоянии она оказалась складным ножом. Скайкрафтовый складень мне понравился. Но еще больше мне понравилось, что в кейсе нашелся не только небольшой коллиматор открытого типа, но и запаска в виде мастер-схемы. А значит, моего оригинала тоже ждет обновка. И не одна! В ящике стола, который я сначала чуть не пропустил из-за ледяной корки, нашлось сразу три мастер-скрипта. Местный фоггер, похоже, был варлоком. Без Ориджа точнее назначение угадать не получилось, но на одной пластинке красовалось изображение перечеркнутого шлема, а на втором — расколотый молнией кокон, а на третьем — что-то типа игральной карты с перевернутыми половинками изображения. Еще обнаружился приличный запас скайкрафта, с которым я сразу же отправился к орнитоптеру. Откопал его от снега, забрался внутрь и начал думать, как его чинить. Завел его и внимательно, по сантиметру, изучил все оборудование. Просканировал и простукал все стенки и нашел несколько скрытых углублений. Запихнул кристалл в первый из них и увидел, как на экране с датчиком топлива чуть-чуть поднялась планка индикатора. «Считай, один-ноль в пользу метода тыка!» Со вторым углублением так не прокатило. Пустота внутри больше напоминала круглый разъем под что-то более конкретное. В принципе, сюда могла поместиться склянка с микрочипом, которую я когда-то давно нашел в блогах искателей, но проверить это я сейчас не мог. И только на третий раз мне повезло. Кристаллы улетели как в топку, сразу начав светиться и растворяться, а на центральном экране появился програссбар со множеством чертежей вокруг: лапы шасси, кабина, крыло и нечто похожее на двигатель. В данный момент полоска индикатора заполнилась всего на сорок процентов, а после получения кристалла прибавила всего полтора. Про жорливую птичку нам попалась, хмыкнул я и добавил еще кристаллов, полностью потратив все, что нашел. Только и успевал, что подбрасывать, как они тут же растворялись. Рогерс-бар засветился и начал неспешно заполняться, очертеж двигателя исчез. Прекрасно, значит, я на верном пути. Главное, тот самый, ради которого я сюда забрался, случайно не скормить, а то он нехорошо выйдет. Оставив коптер восстанавливаться, я решил вернуться в подземный бункер. Судя по скорости заполнения индикатора, у меня в запасе несколько часов. Плюс погода была все еще нелетной и меняться не собиралась. Вроде бы какие-то просветы со стороны гор просматривались, но как только они доходили до меня, то тут же будто специально от разлома налетали новые тучи. Темнее, излее. Пересилив сопротивление ветра, я все-таки подошел к разлому и взглянул вниз. Если я все правильно понял, то это то самое место, где скаемастеры порвали пространство, та самая граница, откуда пришла в наш мир мир золота. Я подкрутил настройки визора, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за сплошной стеной снега, и отшатнулся, почувствовал странное напряжение, знакомое напряжение. Только в прошлый раз это было во время синхронизации с Ориджем. Чуть ли не первая моя миссия от Симонова. Бедные перепуганные Краулеры и черная туча, чуть не задевшая меня в тот раз. Я тогда еще подумал, что мне передались эмоции Ориджинала. Странная смесь на грани адреналина и панической атаки. Но похоже, вместе с расшифровкой символов мерзлота наделила меня еще чем-то. Меня тянуло вниз. В разлом и дальше на ту сторону. Бррр. Все равно, что смотреть видео какого-нибудь промышленного альпиниста, который по небоскребам скачет. Ну нафиг. Чинимся и ввалим отсюда, а параллельно альбиноса допросим.